«Даш, давай быстрее, а то мать приедет и нам всю малину обломает!» Окликнул Тоша Дарью, когда та развешивала черные шарики по всем углам квартиры, принадлежащей матери Антона. По правде говоря, то рвение, с которым Тоха бросился мстить тёте Али, ее коробило. Вчера его выписали из больницы. Вечером они получили результат анализа, исходя из которого выяснилось, что Антон не сын ее папы. А сегодня он уже собирался устроить грандиозную вечеринку. «Я уже почти...» — откликнулась Даша. Посмотрела на Антона, и в сердце ее почему-то растеклась горечь и преддверие чего-то нехорошего. Тоша был увлечен тем, что тащил со своим приятелем огромную колонку. — Тох, ты поосторожнее, только из больницы же вышел, — обратилась к парню Даша. — Не боись, Крох, все в порядке. Он подошел к ней, когда она спустилась со стула, и небрежно положил руку на плечи Дари. За последнее время ей все чаще стало казаться, что Антон изменился почти до неузнаваемости. Она гнала от себя эти мысли, объясняла их тем, что сама попросту все придумала. Но поведение Тоши говорило прямо об обратном. Он стал каким-то злобным, выдавал мрачные шутки, над которыми сам же и смеялся. А стоило только ей начать взывать к его разуму, как Антон мгновенно ощетинивался и даже один раз заявил, что это вовсе не ее дело. «Сейчас народ подтянется, и устроим тусу!» Он взглянул на наручные часы. Его мать должна была приехать с работы часа через два. У Антона на предмет ее прибытия был разработан целый план. Во-первых, к этому времени он уже успел перевести от дяди Германа свои вещи. Во-вторых, с минуты на минуту должны были приехать его друзья, которым нечем было заняться летом. Да и даже если бы было чем, Даша могла прозакладывать голову, они бы точно не стали пропускать такое мероприятие. «Давай, закусочки ещё накроши!» – велел ей Антон. Сейчас девчонки приедут, знакомые из деревни, помогут. Как быстро он стал таким? Когда успел? Почему вдруг превратился из парня, с которым они весело переписывались или гуляли, держась за руки, в такого противного и хабалистого подростка? Даша закусила нижнюю губу и в очередной раз сказала себе, что так правильно. Тетя Алла должна понести наказание за все, что она сделала. Так что если Тоша считал, что превращение ее уютной, и хорошо обставленной квартиры в клуб для вечеринки — это то, что нужно, кто она такая, чтобы с ним спорить. Немного успокоившись этими мыслями, Дарья направилась на кухню, где принялась нарезать салат. «Что здесь происходит?» — крик, полный ужаса и отчаяния, донёсся до Даши в тот момент, когда она, погрузившись во всеобщее веселье, отплясывала что-то зажигательное. Зря она поначалу думала, что совершает едва ли не преступление. Все проходило гораздо цивильнее, чем могло бы быть. А даже если бы друзья и подруги Антона устроили разгром, ей-то что? «О, мамуль, привет!» Приглушив музыку на колонке, расплылся в ледяной улыбке Тоша. «А я отмечаю свой переезд к тебе!» Даша едва сдержалась, чтобы не хихикнуть нервно от того, как округлились и бешено завращались глаза тети Аллы, которыми она обозревала окружающую обстановку. Гостиная разряжена шариками и плакатами, наклеенными прямо поверх дорогих обоев. Всюду жующие, пьющие и танцующие подростки. Кажется, те, кто постарше, и вовсе уединились в спальне. Музыка до этого орала так, что ее должно быть, слышали в радиусе трех ближайших кварталов. «Переезд!» Голос тети Аллы, больше похожий на ультразвук, достиг верхней визгливой ноты и оборвался хрипом. «Да, раз уж папа мне не папа, как, впрочем, и второй». то я решил быть поближе к родным корням, то есть к тебе, — притворно радостно возвестил Тоха. Даша не сдержалась и хихикнула. Остальные ребята наблюдали за этим с ленивым интересом, не забывая при этом есть и пить. Так что реакция Дарьи без внимания не осталась. — Ты! — провыла тетя Алла, ткнув в ее сторону пальцем с длинным коготком. — Это все ты наделала, маленькая дрянная девчонка! — завопила она и вдруг бросилась на Дашу. Она испуганно ойкнула и отступила. Между ними вклинился Антон, который силой оттолкнул мать. Не смей ее трогать, поняла? Виновата здесь только ты, лживая потоскуха. Тетя Алла сначала отступила на шаг другой, а затем подлетела к сыну, силой размахнулась и выписала ему звонкую пощечину. Нихила! Уля-ля! Послышались возгласы из зрительного зала. Тоша же набычился, опустив голову. Он стоял, сверля свою мать тяжелым взглядом. Это Даша видела, потому что встала рядом, давая ему понять, что он не один. «Я испоганю тебе всю жизнь, мамуля!» — мрачно пообещал он, сплюнув на пол. «Ты пожалеешь, что я вообще родился на свет!» «Я уже жалею!» — гаркнула тетя Алла. «Выметайся вон со всеми своими сучьями приблудышами!» Она обвела рукой друзей Антона. Тот вдруг запрокинул голову и расхохотался. «А то что? Вызовешь полицию? Валяй! Если они и приедут, максимум, что сделают, выпрут ребят. А я останусь здесь, мамуля. Я тут прописан, а выписываться мне некуда. Папа Герман собирается вообще все оформить по суду так, чтобы я больше не был его ребенком официально». Даша едва сдержалась, чтобы не издать удивленный возглас. «Они этого вовсе не обсуждали. Что он вообще такое нёс?» «Герман так поступит!» — выдавила из себя тетя Алла. А ты думала, он продолжит растить меня как сына? Или, может, это сделает дядя Лев, который мне тоже не отец?» Зло рассмеявшись, Антон дал знак Максу, и тот снова врубил музыку на полную мощность. Даша ожидала, что тетя Алла вновь ринется в бой и не успокоится, пока не повыгоняет отсюда всех, включая сына. Однако она постояла, сжимая и разжимая от бессилия кулаки, и ушла. «Ребят!» — крикнул Тоша, и Макс снова сделал потише. «Если полиция приедет, я не виноват». Антон вскинул руки, раскрыв ладони, как бы говоря, что он здесь ни при чём. «Да ладно тебе, Тох, гуляем дальше», — откликнулась какая-то блондинистая девица. И когда Серов послал ей воздушный поцелуй, Даша помрачнела.